Глава 59. Нао углядел, как Чиви подводит катер. Впереди и внизу лежали снежные горы, наваленные им у шлюза L1A. Пользуясь только автоматикой катера, Чиви нашла шлюз, сумела отключить систему безопасности люка и спасла их всех всего за несколько сотых секунд. Если она продержится ещё несколько секунд, Нао получит абсолютное преимущество, только бы продержалась на эти секунды. Он видел, как она смотрит на отца, и вид его почему-то подталкивал её к краю понимания. Вот чума, только посади катер, большего я не прошу. Потом её можно будет убить. Марли поднял голову от пульта связи, и на лице его читалось удивление и облегчение. Сэр, я получил подтверждение связи по всем Zipheadовым каналам. Через несколько секунд у нас будет полная автоматика. — Ага! Наконец-то! Какие-то неожиданно хорошие новости! Теперь можно будет ограничить разрушения, необходимые, чтобы вернуть себе власть. — Да, но против тебя Фам Нювен. — И почти все возможно. Это может быть невероятный маскарад. — Очень хорошо, Капрал. Но сейчас не пользуйтесь этой автоматикой. — Есть, сэр, — ответил Марли с некоторым недоумением. Нао выглянул из окна катера. Странно видеть естественный обзор без улучшения. Шлюз L1A был уже в 70 м впереди в глубокой тени. Что-то там было странное. Край металла подсвечен красным. Я же не в скорлупках. Чиви. Вижу, кто-то нас раздался резкий хлопок. Вскрикнул Марли, у него горели волосы. Корпус возле его кресла светился красным. Чёрт. Чиви рванула катер вверх. Они же гады моими электросоплами пользуются. Она развернула катер, бросая при этом его из стороны в сторону. У нао желудок пополз в горло, так летать невозможно. Свечение на шлюзе L1A, горячее пятно на корпусе. Противник использует все электросопла в пределах прямой видимости. Само по себе каждое электронное сопло может представлять собой лишь случайную локальную опасность. Но Ньювин сумел как-то собрать их десятками и направить точно на две важные цели. Марли всё ещё вопил. Манёвры Чиви вдавили Нау в кресло, одновременно повернув. Он успел заметить, как подкопрало держит товарищ по оружию. Он хотя бы уже не горел. У охранника в глаза лезли на лоб. Рентгеновский удар, сказал один из них. Вспышка рентгена от этих электронных пучков могла поджарить их всех. Отдалённая опасность, если учесть все обстоятельства. Всё ещё вертя, катер Чиви подвела его зигзагом к склону Алмаза-1. Судно прецессировало, дикое тройное вращение. Противнику никак не удержать наведение на такую цель. И всё же свечение стены разгоралось с каждым витком всё ярче. Вот чума. Каким-то образом Ньюн восстановил полную автоматику. Нос потом корма катера ударились в землю, взметнув фонтан снега. Корпус застонал, но выдержал. Теперь в тумане летучих веществ стали видны лучи электросопел. Воздух и лётные их пути взрывались сиянием. Пять лучей, если не 10, веляли во все стороны, ловя катер, и несколько уже били точно в светящееся пятно на корпусе. В вихре пара и льда вокруг становились всё гуще. Светящееся пятно корпуса стало тускнеть, поскольку смертоносные лучи рассеивались в густеющем облаке. Чиви погасила вращение четырьмя точными вспышками сопла высоты, одновременно ползком по кипящему снегу подводя катер к воздушному шлюзу L1A. Всматриваясь вперёд, нау видел, как точно по курсу вырастает шлюз. Верная катастрофа. Но Чиви каким-то образом ещё сохраняла управление. Она приподняла катер вбив стыковочный узел в ответную часть на шлюзе. Послышался звук изгибаемого металла, и катер остановился. Чиви постучала по кнопкам управления шлюзом, потом выпрыгнула из кресла к механизмам люка. "Томас, его заело, помоги мне". И теперь они были прикованы к месту, пойманы как бродячие собаки на отстрел. Томас рванулся вперёд, напрягся и вместе с Чиви потянул люк катера. Его заклинило, почти заклинило. Вместе с Чиви они смогли открыть его наполовину. Томас высунул руку наружу, тратя драгоценные секунды на получение допуска от системы защиты люка L1A. Есть. Он оглянулся поверх головы Чиви на корпус катера. Красное пятно стало теперь похожим на мишень: кольцо красного, кольцо оранжевого, а в середине ярко-белое яблочко. Стоять перед ним было как перед открытой печью. Раскалённая середина булькнула наружу и исчезла. Вокруг загрохотал раскатами гром уходящей атмосферы. С момента, когда Виктория Лайтхелл захватила центр контроля и управления, всё было спокойно. Техников разведки сняли с носистов и отогнали поближе к Андервиль, Колдхавину и Дагвию. Как скотину на бойню, подумала Белга. Но это не имело значения. Стратегическая карта сообщала, что вскоре бойня начнется всемирная. Над картой изогнулись траектории сотен ракет «Братства», и все больше их запускалось каждую секунду. Обозначающие цель круги окружали каждый военный объект Аккорда, каждый город, даже глубины Традов. А странные запуски ракет Аккорда, показанные сразу после появления Лайтхилл, исчезли. Эта ложь больше не была нужна. Виктория Лайтхилл рассказывала вдоль ряда носистов, заглядывая через плечи своих техников. Она будто забыла Андервиль и остальных. И странно, казалось, она так же была поражена ужасом, как и законный персонал ЦКУ. Она подкатилась к брату, который ушёл полностью в другой мир, развлекаясь со своим игровым шлемом. Брэнд, большой капрал простонал. Прости, прости, Калорика всё не отвечает. Сестрица, я боюсь, они убили папу. Но как? Им же никак было не узнать. Не знаю. Разговаривают только низкоуровневые, от них самих по себе мало толку. Я думаю, это случилось уже давно, как только мы потеряли контакт с Прест. Он замолчал. Играет что ли дальше? Из-под краёв его шлема мелькали переливы света. Он появился. Слушай, Лайтхилл поднесла к голове телефон. Папа! Радостная, как пришедший из школы кабёрёнок. Где Её пищевые руки хлопнули друг в друга от удивления, и она заткнулась, слушая какую-то пространную речь. Но она просто подпрыгивала от возбуждения, и застучали на своих консолях её предатели. Наконец она сказала: "Мы всё поняли, пап". Она остановилась и оглядела своих техников. "Да, мы перехватываем управление. Думаю, сможем, но ради создателя маршрутизируй через более близкий узел. 20 секунд это просто слишком много". Ты нам нужен как никогда, и она обратилась к своим техникам. Рапса, целить только по тем, которые нам сверху не остановить. Бербоп, дай мне эту чёртову маршрутизацию. На стратегической карте ракетные поля в верхней экватории ожили. Цветные следы десятков и сотен антиракет-перехватчиков дальнего действия взлетели навстречу противнику. Ещё одна ложь. Белга глянула на внезапно зарившееся радостью лицо Лайтхилл и ее захватчиков и почувствовала, как в сердце закрадывается надежда. До первых контактов оставались еще мили. Белга раньше видела такие имитации. Не меньше пяти процентов атакующих ракет пробиваются. Смертей будет в сотни раз больше, чем за всю Великую войну. Но это хотя бы не будет уничтожение. Однако на карте происходило что-то еще. Довольно далеко за первой волной атаки там и сям стали исчезать отметки вражеских ракет. Лайтхилл показал он дисплей, и впервые со времени захвата обратилась к Андервилль и остальным присутствующим. — У братства есть возможность отзыва некоторых своих ракет. Мы используем это там, где можем. Некоторые другие мы можем атаковать сверху. — Сверху? Будто стертая невидимым ластиком исчезла целая полоса отметок ракет над континентом к северу. Лайтхилл повернулась к Колдхавину и его офицерам и вытянулась в безукоризненной стойке смирно. Сэр, мэм, ваши техники лучше всех умеют координировать антиракеты. Если мы сможем скоординировать Да, чёрт побери, хором произнесли Дагвей и Колдхавин. Техники бросились по местам. Терялись драгоценные мгновения на освежение списков целей, но первые антиракеты стали поражать цель. "Есть захват", крикнул один из техников ПВО. Это почему-то показалось более реальным, чем всё происходящее. Генерал Колдхавент ткнул рукой вниз в сторону Лайтхилл. Что-то вроде перевёрнутого приветствия. "Лайтхилл", сказала. "Благодарю вас, сэр. Это не совсем так, как планировала шеф, но я думаю, что у нас получится". "Брэнд, посмотри, не можешь ли ты сделать карту ситуации полностью достоверной?" Сотни новых отметок на экране, но это не были ракеты. У Балги было достаточно опыта, чтобы узнать спутники, хотя больше всего они были похожи на угловатую графику. Какие-то поля данных отсутствовали, какие-то содержали бессмысленные строки. У северного края дисплея уходил из поля зрения странный прямоугольник, мигая шевронными отметками. Генерал Даггвей присвистнул. Это не может быть. 12 шевронов размера Это значит 1000 футов в длину. Так точно, сэр. Это звалась лейтенант Лайтхилл. Обычные программы дисплея не могут это полностью обработать. Этот корабль имеет в длину почти 2000 футов. Кажется, она не заметила выражения лица Дагвия и продолжала рассматривать явление на экране ещё секунду. Я думаю, этот корабль скоро переживёт свою полезность. Рицсер Брюдель был доволен собой. Отлично, на фикс правили себе без людей Рейнельд. Вице-предводитель всплыл из кресла капитана и повис рядом со своим старшим пилотом. Может быть, мы пустили на пару штук больше ядерных ракет, чем надо было? Но это уравновесило ваш провал над полем антиракет, правда? Он фамильярно хлопнул Цыня по плечу. Цао внезапно понял, что его жалкая единственная измена обнаружена. Да, сэр. Вот всё, что он смог сказать. Кривизна планеты мерцала паутиной огней. Городов, которые они называли Принстон, Вальдемон, Монт-Роял. Может, паути и совсем не такой народ, как воображает Рит, может это всё по погрешности перевода. Но какова бы ни была правда, этим городам осталось жить последние секунды. Сэр, донёсся голос Биллфонга по мостиковой связи. Я получил подтверждение высокого уровня от людей Анны. Через несколько секунд у нас будет полная автоматика. Ха! Вовремя, но в голосе рыцаря Брюгеля звучало нотка облегчения. Цзао ощутил короткую вибрацию. Снова, опять. Голова Брюгеля вскинулась вверх, и он уставился на виртуальный дисплей. Похоже на наши боевые лазеры, но глаза Цзао пробежали списки состояний. На оружейном дисплее ничего. Главная мощность было запрыгало, будто заряжались конденсаторы, но сейчас тоже выровнялась. И Мои пилоты не докладывают о ведении огня, сэр. Дрожь. Снова дрожь. Корабль миновал большие города и уходил в сторону Арктики. Над крошечными точками огней, рассеянных на огромной тёмной замёрзшей земле. Здесь ничего, но позади дрожь. Небо озарилось тремя бледными лучами. Они расходились и таяли. Классическая картина боевых лазеров в верхних слоях атмосферы. Фонг, какого хрена там творится? Ничего, сэр. То есть, слышно, как Фонг идёт между своими Зипхедами. Эм, Зипхеды работают над списком фактических целей для лазера из лагеря L1. Так они полностью рассинхронизированы с моим списком целей. Проснитесь, Фонг. Брюдель оборвал связь и повернулся к своему старшему пилоту. Его бледное лицо покраснело от нарастающего гнева. «Перестрелять проклятых зипов и набрать новых!» Он уперся взглядом в дзау. «А у вас что стрезлось?» «У меня, может быть, и ничего, сэр, но мы освещены снизу». «Хм...» Брюгель покосился на данные электронной разведки. «Ага, наземные радары. Но это же все время по нескольку раз на каждом витке, а?» Цинь кивнул. «Этот контакт продолжается пятнадцать секунд, как будто они нас ведут». Нет нивозможно. Сети пауков под нашим контролем. Брюгель закусил губу. Разве что Фунг полностью завалил связь с С1. Метка радара на Мике исчезла и вернулась ярче и более фокусированным пучком. Это захват прицеливания. Брюгель дёрнулся, будто из дисплея в него ударила змея. Цень, взять управление на себя. Главный двигатель, если надо, уводите корабль. Есть, сэр. На Дальнем Севере у пауков ракетных полигонов мало. Но те, что есть, наверняка вооружены ядерными ракетами. Даже одно попадание может повредить руку. Зао потянулся включать своих пилотов, и мостик заполнил рокот вспомогательных двигателей. «Это не я, сэр!» Когда раздался рокот, Брюгель глядел прямо на него. Он кивнул. «Доберись до своих пилотов! Возьми управление!» Он отпрыгнул от циня и махнул своим охранникам в сторону кормового люка. Фонк! Заоб бешено колотил по консоли с новой и снова выкритивая команды. Он видел случайные диагностические сообщения, но ответа от пилотов не было. Горизонт слегка наклонился. Вспомогательные двигатели были включены на полную, но включил их нет Зао. Очень медленно корабль опускал нос, возвращаясь на крейсерскую высоту. От пилотов никакого ответа, но Цзао заметил поднимающийся график главной мощности. «Включение главного двигателя, сэр! Я не могу его остановить!» Брюгель и его охранники схватились за упоры. Инфразвуковую дрожь главного двигателя ни с чем не спутаешь, от нее вибрируют кости и зубы. Медленно нарастала перегрузка. Пятьдесят миллиграммов. Сто. Незакрепленная рухлядь все быстрее и быстрее плыла к корме, вращаясь и отскакивая от препятствий. Триста миллиграммов. Большой мягкий кулак вдавил Цзао в кресло. Один из охранников оказался на открытом месте без возможности зацепиться за упор. Сейчас он проплывал мимо, падал мимо. Упал, ударившись о заднюю стену. 500 мг, половина g и ускорение растёт. Цзао извернулся в кресле и оглянулся на Брюгеля и остальных. Они застряли в корме пойманные ускорением, которое всё длилось и длилось. Потом звук главного двигателя стих, и Цзао всплыл бы, если бы не ремни. Брюгель орал своим охранникам, собирая их вместе. В какой-то момент он потерял скорлупки. «Мистер Цинь, наше состояние!» Цзао уставился на дисплее. Панель состояния все еще была набором случайного мусора. Он посмотрел вперед вдоль орбиты руки. Они миновали точку восхода. Внизу до горизонта тянулся тускло освещенный замерзший океан. Сам горизонт выглядел чуть по-иному. Не классический маневр с хода с орбиты, но достаточно эффективно. Зао облизал губы. «Сэр, мы хлопнемся в океан через сто-двести секунд». На миг в лице Брюгеля можно было прочесть ужас. «Так поднимите нас снова наверх, мистер!» «Есть, сэр!» «А что еще тут можно сказать?» Брюгель и его гориллы плыли через мостик к заднему люку. Фуонг вдруг сказал. «Сэр!» Голосовая передача Сэл 1. Включай. Это был голос женщины, Трикси Бонсл. Привет людям на борту невидимой руки. Говорит лейтенант Виктория Лайтхилл, служба разведки Акорда. Я взяла на себя управление вашим кораблём. Вскоре вы окажетесь на земле. До появления наших войск может пройти некоторое время. Не оказывайте сопротивления этим войскам. Повторяю, не оказывайте сопротивления. На мостике у всех отвисла челюсть, но Бонсол больше ничего не сказала. Брюгель опомнился первым, хотя голос его дрожал. "Фанг, отключить связь с О1 и все уровни протоколов". "Сэр, я не могу, эта связь когда включена, ещё как можешь физически. Возьми дубину, но отключись от сети". "Сэр, даже без мясных zip-хедов, я думаю, у О1 есть запасные каналы. Этим я займусь. Спускаемся". Охранник у люка поглядел на Брюгеля. Не открывается, сэр. Брюгель прыгнул к стене рядом с люком и стал колотить по механизму аварийного открытия. С тем же успехом он мог бы колотить в скалу. Предводитель обернулся, и ничего красного в его лице не осталось. Он был смертельно бледен, глаза дикие. В руке его был проволочный пистолет, глаза выискивали цель. Они остановились над Зао. Пистолет дёрнулся. — Сэр, кажется, я соединился с одним из своих пилотов. Абсолютная ложь, но без скорлупок Брюгель этого знать не может. — А? — Дула чуть сдвинулась в сторону. — Хорошо, продолжай, Цинь, твоя шея тоже на кону. Дзао кивнул и повернулся лихорадочно стучать на сдохшей консоли. За спиной у него шел поиск ручного открытия люка. Поиск лихорадочный, матерный и неграмотный, закончившийся треском выстрелов. По мостику закувыркались проволоки. Чёрт побери, так не выйдет, сказал Брюггель. Потом послышался звук открываемого ящика. Нотзаун не поднимал головы и за всех сил изображая погружённость в работу. Вот это попробуй. Пауза. Потом цепочка оглушительных хлопков. Господи. Брюггель держал какую-то взрывчатку на мостике корабля. Сквозь звон в ушах донеслись торжествующие крики, потом команда Брюггеля. "Вперёд, пошёл!" Зао чуть повернул голову и глянул вбок на мостик. Люк все еще был закрыт, но в нем была пробита рваная дыра. Из нее всплывали перекрученные куски металла и неопределимый мусор. Теперь Зао Цинь остался на мостике руки один. Сделав глубокий вдох, он попытался понять, что показывают дисплеи. В одном Рицер Брюгель был прав. Шея Цзао тоже стояла на кону. График главной мощности все еще был высоко. Зау взглянул на закругляющийся горизонт. Вопросов больше нет. Рука опустилась вниз до 80-километровой высоты, как следовало из показания на панели состояния. Зау услышал рокот вспомогательных двигателей. Я пробился. Если он смог ориентировать корабль и как-то включить главный двигатель. Но нет, они поворачивали не туда. Большой корабль разворачивался кормой вперёд. Слева и справа от кормового обзора были видны части внешнего корпуса. Угловатые паутинные конструкции, предназначенные для потоков межзвёздной плазмы, но никак не для атмосферы планет. Сейчас они светились по краям. С них слетали размытые жёлтые и красные всполохи, как каскады светящейся водяной пыли. Самые острые края светились белым и испарялись. Но вспомогательные всё ещё работали системами коротких вспышек. включить, выключить, включить, выключить. Тот, кто управлял пилотами ЗАУ, пытался удержать эту извращённую ориентацию корабля. Без такого прецессионного управления поток воздуха, завихряющийся на неправильных стёнах формы корабля, заставил бы их кувыркаться. И миллион тонн железа разлетелся бы под действием сил, на которые никогда не был рассчитан. Сияние на корме расходилось листами света, тускнея только там, где трение о воздух было недостаточно сильным для испарения корпуса. Цзао вплыл в свое кресло. Ускорение нарастало мягко и неумолимо. 400 миллиграммов, 800, но оно было вызвано не двигателем корабля. Эта атмосфера планеты разбиралась с ними по-свойски. И тут донесся другой звук. Не рокот вспомогательных. Это был глубокий нарастающий тон. От жерла двигателя и до внешнего корпуса рука стала трубой огромного органа. Звук переходил от тона к тону. Этот корабль падал глубже, замедлялся. И когда исчезло свечение ионизации, предсмертная песня руки поднялась крещенда и затихла. Дзао глядел в кормовой обзор на сцену, которая должна была быть невозможной. Угловатые конструкции корпуса сгладились и расплавились при прохождении сквозь жар. Но рука весила миллион тонн, и пилоты держали её в потоке точно ориентированной, и почти вся её огромная масса сохранилась. Теперь ЗАУ прижимала к креслу с ускорением почти в стандартное G, но почти под прямым углом к прежнему направлению ускорения. Гравитация планеты. Сейчас рука стала вроде самолёта, вроде летящий по небу катастрофы. Высота была 40 тысяч метров и снижалась постоянно на сотню метров в секунду. Цао глянул на бледный горизонт, на гряду торосов льда, простершиеся за окном обзора. Среди них были глыбы до 500 метров высотой. Лед, выдавленный постепенным замерзанием океанских глубин. Цао постучал по консоли, добился мимолетного внимания одного из пилотов, клочка информации. Они минуют эту гряду и три следующих. За ней у горизонта тени были не такими резкими. Иллюзия расстояния, и лени ровный лёд засыпан глубоким снегом. Из коридоров донёсся резкий треск тяжёлого орудия Брюгеля. Крики, тишина и снова треск, только дальше. Наверное, все люки запечатаны. И рыцарь Брюдель прорывается через каждый. В некотором смысле предводитель был прав. Он контролирует физический уровень. Он сможет добраться до оптики корпуса и отрубить связь СЭЛ-1. Он может отключить еще оставшихся локальных зипхедов. 30 тысяч метров. Тусклое солнце отражается ото льда, но никаких признаков искусственного освещения или городов. Они опускались в середину самого большого океана планеты. И скорость руки была пока больше трех звуковых. Скорость снижения — все те же 100 метров в секунду. Интуиция и кое-какие проблески на панели состояний сообщили ему, что они будут размазаны по ландшафту со скоростью больше звуковой. Если, конечно, главная мощность все еще росла, не будет включен еще раз главный двигатель, и точно в нужный момент, а для этого нужно чудо. Рука настолько велика, что ее брюхо и жерло можно использовать как амортизатор, чтобы их размазало на километры пути торможения, а мостик и жилые отсеки остались целы. Среди и хвастливых историй Фома Тринли были и такие. Ясно было только одно. Имеет Зау сейчас полный контроль, при всем искусстве своих пилотов он бы такую посадку выполнить не мог ни за что. Корабль миновал последнюю гряду торосов. Коротко полыхнули вспомогательные, скорректировав курс на градус, будто знали, что там впереди. Время убивать сократилось для Ритцера Брюгеля до нескольких секунд. Рите ничего не грозит. Зау смотрел. Как поднимается ему навстречу прыгающая неровная земля, и с ней поднималось странное чувство ужаса, триумфа и свободы. Ты опоздал, рыцарь, ты просто опоздал.